«И не профукаете», — говорю я. «Она у вас вся впереди». Я улыбаюсь Дебре широко, ободряюще, хоть и не думаю, что это сможет как-то помочь ей или мне. «Да ладно!» Дебра тоже улыбается впервые робкой улыбкой воспитанной осторожной девушки. «Мне надо идти!» Она оглядывается на нулевую отметку, под навесом которой желтый корветт подмигивает красными огоньками. подвести вас вас?» дойду!» «Огромнейшее вам спасибо!» Дебра окидывает взглядом телефонную будку, привалившуюся к ней магазинную тележку, слетевшую с рычажка трубку. Безрадостная картина. «Сейчас я оттуда ни за что бы звонить не стал!» «А вам нравится про лыжников писать?» — спрашивает она и покачивает головой, словно уже зная мой ответ. Ветерок взметает пыль, бросает наши лица. «Нет, я и на лыжах-то стоять не умею». «Я тоже», — говорит Дебра, снова улыбаясь и вздыхает. «Ладно, ну так приятного вам дня. Как вы сказали, вас зовут?» она уже уходит. «Фрэнк». Фамилию я по какой-то причине не называю. «Фрэнк», — повторяет девушка. Я смотрю, как она идет по парковке к нулевой отметке, выуживая из кармана новую сигарету, немного согнувшись навстречу холодному ветру, который хоть не усиливается, и на том спасибо. Насколько я понимаю, Ее надежды на приятный день нисколько не лучше моих. Обоих нас обдувает ветер. Мы оба ждем чего-то, готовое к лучшему. И надеюсь, что обоим улыбнется небольшая удача. Жизнь не состоит из одних восхождений.